Остался только один таз с грязной посудой, но самый большой Майлз перетащил его на кухню и выдрузил рядом с мойкой, потом замер, прислушиваясь к пыхтению и урчанию Хобарт. Сквозь стальную коробку машины просачивался пар. «Сколько лет здесь стоит эта посудомойка? Двадцать? Или все двадцать пять?» Майлз отлично помнил, что машина уже была, когда Роджер Сперри нанял его старшеклассника помогать в ресторане. «Скорее всего, недолго ей осталось». Если бы Майлза попросили предсказать, когда она испустит дух, он бы назвал день, который наступит сразу после того, как гриль перейдет в его собственность. Майлз беседовал с миссис Уайтинг насчет замены машины, но Хобарт — штука дорогая, и старуха не хотела и слышать о подобных расходах, пока старая посудомойка на ходу. В приливе великодушия Майлз говорил себе, что если женщине хорошо за семьдесят... Ей не могут нравиться разговоры о старых изношенных вещах, чей срок годности давно истек, вещах, которым пора бы уже на свалку. В менее человеколюбивые моменты он подозревал, что в л а д е л е ц а из вредности намерена приурочить окончательный выход из строя всего ресторанного оборудования машины Хоббарт, плиты, гарланд, гриля, миксера для молока к собственной кончине и таким образом предельно минимизировать свой дар Майлзу. Договор между ними, согласованный почти 20 лет назад — еще один срок д л и н о й в жизнь, — думал Майлз, — когда Роджер с Перри з а н е м о к предполагал, что м а й л с будет управлять рестораном, покуда жива миссис Уайтинг, а затем унаследует заведение. Сделку заключили тайно из-за матери Майлза. Грейс наверняка была бы против того, чтобы сын бросил колледж на последнем курсе бакалавриата, а его идея отдать в заклад свое будущее, потому что он хотел быть рядом с больной матерью, привела бы ее не только в отчаяние, но и в ярость. Миссис Уайтинг тоже не терпелась ударить по рукам, ведь Грейс, узная на об их замыслах, отговорила бы Майлза от напрасного милосердия, пояснив, что она все равно умрет, рисковать же перспективами неслыханная дурость, которая сведет на нет все жертвы, принесенные матерью ради сына. Майлз... все это предвидел, поэтому и вступил в сговор с миссис Уайтинг. Но даже если бы мать не была больна, хозяйничать в имперском гриле на тот момент представлялось не такой уж идиотской затеей. Специализируясь по истории, Майлз со временем понял, что без магистерской степени работы ему не найти, а денег на продолжение учебы не было. Трудиться в ресторане он начал за год до окончания школы, а уехав в колледж, подрабатывал в гриле летом и по выходным, так что все аспекты ресторанной деятельности были ему знакомы. И хотя управление грилем не сулило легкой жизни, и награда за труды была скромной с общепринятой точки зрения, по меркам Empire Falls Майлзу определенно повезло. Так почему бы не попотеть в заведении несколько лет и не подкопить денег? Закончить колледж он всегда успеет. и миссис Уайтинг отпустит его доучиваться, ей просто придется с этим смириться. Разумеется, все это происходило до того, как закрыли текстильные производства, и население городка стало уменьшаться, люди уезжали семьями в поисках работы, а м а й л с по молодости лет не знал, да и откуда было знать, что ему никогда не полюбить ресторан так, как любил его Роджерс Перри. и что гриль выживал исключительно благодаря искренней привязанности к нему прежнего хозяина тем не менее майлз понимал что в такие места как имперский гриль люди приходят не ради еды отрубив т две три смены в качестве ученика он уже куда лучше и быстрее чем его наставник управлялся с блюдами которые готовятся на раз роджер с гордостью провозгласил его прирожденным ресторатором вероятно имея в виду способность майлза запоминать что обычно заказывают клиенты, и держать необходимые продукты на готове. Самого Роджера память частенько подводила, и если он и замечал недостатки Майлза, то с ним своими наблюдениями не делился, не желая огорчать юношу, который ему так нравился. Лишь взяв ресторан в свои руки, Майлз начал понимать, насколько трудно ему в новой должности выстраивать отношения с з а в с е г д а т о э м и г р и л я Раньше он был смышленым пареньком, сынком Грейс р о б и учившимся не где-нибудь, а в колледже. Это не тьфу тебе, добродушно усмехались клиенты. Поглощая ланч за стойкой, они постоянно задавали ему каверзные вопросы, как превратить трактор в экскаватор или где лучше выкопать выгребную яму. По их представлениям, в колледже учили именно этому. Обнаруживая его полную неосведомленность в подобных вопросах, Они недоумевали вслух, что же в Портленде за колледж такой, черт побери. Часто они обращались к Майлзу не напрямую, но через Роджера с п е р и словно им уже нужен был переводчик. После смерти Роджера еда улучшилась в обратной пропорции к общению, претензий Майлзу не предъявляли, но, по мнению все тех же мужчин за стойкой, он слишком много времени проводил спиной к ним, уделяя куда больше внимания скворчащим гамбургерам, нежели разговору, взаимным шуткам и обсуждению бытовых неурядиц. Уважая его поварские умения, они чувствовали, что беседа с ними его мало интересует и что он в принципе недоволен жизнью. Роджер Спэри р был всегда так рад их видеть, что вечно пережаривал или недосаливал, и его промахи служили лишь общему веселью. Под руководством компетентного Майлза имперский гриль, отродясь, не приносивший серьезных дивидендов, Тихо, медленно, почти незаметно для невооруженного глаза, катился к упадку, пока в один прекрасный день не стало ясно, заведение неприбыльно, и таковым ресторан оставался долгие годы. Майлзу нередко слышалась нотка сожаления в голосе миссис Уайтинг, когда она вспоминала о своем обещании оставить ему ресторан. Казалось, она винила Майлза в том, что дела настолько плохи, и вопрошала вслух, зачем ей не самый доходный бизнес, который грозит превратиться в убыточный. Но когда, и такое случалось не раз, Майлз падал духом и задавал своей нанимательнице тот же вопрос, миссис Уайтинг мгновенно меняла тон и призывала Майлза не опускать руки. «Имперский гриль, — уверяла она, — крайне важен для города в качестве единственного заведения, где не кормят фастфудом и обитателям Эмпайр-Фоллс, из последних сил, с о х р а н я ю щ и м надежду на будущее. Гриль жизненно необходим, и неважно, процветает ресторан или нет. Еще более загадочным было возникшее у Майлза ощущение, что миссис Уайтинг совсем не обрадовалась, когда бизнес с некоторых пор начал оживать. В последние девять месяцев, благодаря смелым инициативам Дэвида, ресторан успешно сводил концы с концами, а весенние месяцы завершились даже с небольшой прибылью. Когда Майлз доложил миссис Уайтинг о внушающих оптимизм переменах, ожидая улыбчивой реакции на скромное умножение ее достояния, она отнеслась и к этому известию, и к самому глашатую настороженно, будто не поверив представленным ей цифрам, либо з а п о д о з р е в что ребятки Робби пытаются ее на что-то раскрутить. Майлз знал, что миссис Уайтинг упомянула в своем завещании о передаче г р и л и Майлза. Много лет назад она показала ему соответствующий пункт в документе, но, чего он не знал, естественно, не изменила ли она завещание, о чем его не раз предупреждал Дэвид. Конечно, всякое могло быть, но Майлс упорно твердил, по крайней мере в ответ на сомнение брата, что, к о л е старушка пообещала оставить ему ресторан, она так и поступит. Однако, признавал, было бы очень в духе миссис Уайтинг сделать так, чтобы к моменту наследования ресторан стоил как можно меньше. Пока же отжившая свое Хобарт оставалась исключительно его проблемой, и Майлз подумывал о резиновых уплотнителях. Тик сидела напротив, устала жуя батончик мюсли в ожидании завершения посудомоечного цикла. — У меня случился имперский момент по дороге сюда, — сообщила она без особого энтузиазма. — Не очень грандиозный, но все же... «Цветочный магазин БУКЕ и краткое Т». Они играли в эту игру уже год, обнаруживая непреднамеренный юмор в опечатках имперской газеты, в странностях в рекламе местных магазинов, логических нестыковках в объявлениях и указателях, как, к примеру, в надписи на кирпичной стене, огораживавшей старую пустующую рубашечную фабрику, «Без пропуска не входить». Они называли эти смешные находки имперскими моментами, И Тик проявляла завидную, если не обескураживающую, ловкость в этой игре. В прошлом месяце в ф е р х э й в е н е она заметила объявление рядом с закрытой из-за ремонта дверью невзрачного бара, о котором поговаривали, что там собираются геи, «вход сзади». м а й л с о пешил, осознав, что его шестнадцатилетняя дочь понимает юмор ситуации, но в то же время гордился ею, хотя и задумывался, а не была ли права Жанин. Его будущее бывшее с самого начала не одобряло эту игру, считая, что таким способом эти двое опять демонстрируют свое мнимое превосходство над всеми и особенно над нею, Жанин. — У тебя зоркий глаз, — кивнул Майлз. — Я наведаюсь туда и взгляну на эту быу, Кейт. По правилам, они должны были проверять находки друг друга. Это и я могу сделать, — вызвалась Тик, когда ее отец принялся очищать тарелки, прежде чем поставить их в посудомоечную машину. — Не сомневаюсь, — заверил ее Майлз. — Как дела в школе? — Нормально, — пожала плечами Тик. — Если Майлзу и хотелось что-нибудь изменить в своей дочери, то самую малость. И все же, вопреки его разумению, в жизни Тик слишком многое было нормальным. Она была умницей из тех, кто понимает разницу между первоклассным, посредственным и паршивеньким, но, как и большинству ребят ее возраста, пускаться в подробные разъяснения ей было влом. Как тебе фильм? Нормально. А жареная картошка? Нормально. Как твоя вывихнутая лодыжка? Нормально. Все и всегда было нормально, если даже и не было, если даже на самом деле все было паршивенько. Когда полный эмоциональный спектр от отчаяния до восторга суммируется одним словом, что прикажете делать родителям? Еще более Майл з а б е с п о к о и л о мысль, что нормально часто используют в качестве затычки в разговоре. Надеюсь, что человек, задавший вопрос, попросту отвалит. И Майлз придумал хитрый ход не отваливать, но и не продолжать расспросы, потому что на них ответят тем же уклончивым словом. Надо молчать. Хотя далеко не всегда эта хитрость срабатывала. У меня новая подруга разразилась, наконец, тик целым предложением, когда Хобарт, содрогнувшись, затихла. Девочка поднялась, чтобы вынуть чистую посуду. Майлз ополоснул руки и подошел к шкафу, куда Тик убирала теплые тарелки. Взяв одну с полки, он придирчиво осмотрел ее. Тарелка сверкала чистотой. Хобарт еще поживет. Кэндис Берг. Она тоже ходит на рисование. Сегодня она украла канцелярский нож. Зачем? Ну, наверное, у нее такого не было. Каждую фразу она начинает с «О, Боже! О, Господи!» Типа «О боже, о господи, у меня тушь потекла» или «О боже, о господи, ты даже т о щ е й чем в прошлом году!» Последнее, догадывался Майлз, не было выдуманным примером. Тик и раньше худую, как палка, теперь все чаще подозревали в анорексии. В прошлом году даже вызывали в медпункт и расспрашивали о ее режиме питания. Майлза Жанин тоже вызывали. И произошло это до того, как Жанин резко похудела, так что, глядя на родителей Тик, заполнивших собой почти целиком крошечный школьный медпункт, сама собой напрашивалась мысль, что девочка не без ухищрений довела себя до состояния тростинки. Майлз ч и л с я вспомнить, знает ли он Кэндис Берг. В городе ф а м и л и и Берг нередко встречалась. — Как она выглядит? — Толстой. — Сильно или слегка? — Она такая же толстуха, как я, худышка. Иными словами, не слишком, — вернул Майлз. Дочь-подросток шарахалась от его комплиментов. По правде говоря, Майлз считал ее неотразимой красавицей и регулярно пытался объяснить, что ее популярности среди мальчиков мешают только ее ум и чувство юмора. Интересно, из каких она берков? Она живет с матерью, пожала плечами т и к а м а т ь с новым бойфрендом в конце Уотер-стрит. Она говорит у нас немного общего, — По-моему, она влюблена в Зака. Все время твердит, о боже, о господи, он такой милый. Как ты это выдерживаешь? То есть он же был твоим, а теперь нет. Ты с к а з а л ей, что она немного теряет? При упоминании Зака м е н т и бывшего бойфренда Тик, Майлз до сих пор скрипел зубами, хотя с их разрыва минул не один месяц. Майлз лелеял надежду, что столь своевременное знакомство с Донни на в и н я р д е освободит его дочь от какой-либо остаточной привязанности к подростку, за которым, как и за его отцом и дедом в свое время, всегда нужен был глаз д да о глаз. Молчание дочери встревожило Майлза. «Все бы ничего», — сказала она наконец. «Но сейчас я не только без Зака. У меня и ни одной подруги не осталось. В течение полугода две лучшие подруги Тик уехали из города». — Кроме Кэндис, — напомнил Майлз. — О, боже, о, господи! — заверещала Тик в притворном ужасе. — Я забыла про Кэндис! — И ты забыла меня, — опять напомнил Майлз. Тик посерьезнело дернула плечом. — Ты прав. — И дядю Дэвида. — Нахмуренные брови. — Извиняющийся тон, да. — И твою маму. Едва заметная морщинка на лбу. Длить перечень Майлз не стал, и Тик позволила себя обнять, покорно скользнув... в его неловкие, слишком широкие объятия. Обычно, предвидя эту медвежью ласку, Тик поворачивалась боком, и ее плечо впивалось Майлзу под грудину. Причину такого поведения ему объяснила Жанин. Вероятно, развивающаяся с опозданием грудь у их дочери побаливает. Из этого объяснения Майлз понял, почему сама Жанин не очень любила обниматься с ним, «Конечно, мы не те друзья, которых ты имела в виду», — сказал м а й л с дочери. «Ну, мы не кто-нибудь». «Да», — шмыгнув носом, Тик зарылась лицом в его рубашку. «Ты собираешься написать Донни?» «Зачем? Я никогда его больше не увижу». «Ну, кто знает», — пожал плечами Майлз. «Я». Тик отодвинулась от него. «И ты». Она вернулась к посудомоечной машине. «Тебе уроки задали?» — спросил м а й л с Тик помотала головой. «Хочешь, я загляну попозже и отвезу тебя домой?» «Мама обещала заехать», — сказала Тик. «А если она забудет, идиот меня довезет». «Эй!» Майлз дождался, когда она повернется к нему лицом. «Полегче с ним». «Он старается. Просто он не понимает, как ему существовать рядом с тобой». «Лучше бы ему вовсе прекратить существовать». «Тик!» «Да ладно, ты сам его люто ненавидишь, но не признаешься. Интересно, почему?» Потому что... А вдруг одним признанием дело не ограничится? Вот почему. Потому что, когда Дэвид предложил убийство как способ положить конец ежедневным визитам матерого лиса, Майлзу пришлось унимать разыгравшееся воображение. — Командир! — возопил Уолтер Кому, когда м а й л с вышел из кухни. — Пойди сюда на минутку. у о л т снял верхнюю рубашку, — отметил м а й л с Под рубахой Уолт всегда носил белые футболки с логотипом своего фитнес-клуба на груди слева и всегда на размер меньше, чтобы каждый мог полюбоваться его по-прежнему бугристым, накачанным пятидесятилетним торсом и бицепсами. Дэвид, конечно, был прав. Уолт готовился выдрузить локоть на пластиковую стойку и предложить Майлзу помериться силой. «Сейчас буду», — отозвался Майлз. и п о в е р н у л с я к Дэвиду, который с помощью х о р у с а наполнял салфетницы. Нашел помощника на вечер? — Шарлин, — ответил Дэвид. — По-моему, это она только что припарковалась. — Может, мне задержаться? Не — Не-не. Майлз пожал плечами, а Дэвид ухмыльнулся. — Тебе пора сматываться. — И понятно, через черный ход. — Не иначе. Позади ресторана крайнее парковочное место, рядом с мусорными баками, занимала десятилетняя Джетта Майлза, К ней пристроился еще более обшарпанный Hyundai XL c h a r l e n Майлз старался производить как можно больше шума, приближаясь к шарлин чтобы не напугать ее, но радио в ее машине орало, и она вздрогнула, когда м а й л с возник у дверцы. — Господи, Майлз! — п р о х р и п е л а она, зажав зубами косячок и опуская стекло, под старую песню Rolling Stones потянула сладким дымком. — Ты меня до инфаркта доведешь! Я уж было приняла тебя за того копа-придурка», — имелся в виду Джимми Минти. «Извини», — сказал Майлз, хотя и не был искренне огорчен. Женщины в большинстве своем отлично знали, чего от него ждать, и не скрывали этого. Во всяком случае, Жанин. «И не воображай, что ты меня поразил, Майлз, ничуть», — заявила она, согласившись выйти за него замуж. Сам же Майлз был удивлен тем, что сделал ей предложение, — и, соответственно, полагал, что и Жанин удивится, но нет. Она называла его самым прозрачным мужчиной на свете. «Даже и не думай о карьере преступника», — предупреждала она. «Только захочешь ограбить банк, а копы уже будут в курсе, какой именно ты выберешь». «Как вы тут без меня на прошлой неделе?» — спросил он Шарлин. «Не шибко, хотя ужинов прибавилось». «Ну, к этому мы почти привыкли. Ребята из колледжа опять зачастили». Ужины были относительным новшеством. Еще год назад ресторан работал только в утренние и обеденные часы, но Дэвид предложил открываться и по вечерам в выходные, в надежде привлечь иную публику. Миссис Уайтинг была против этой затеи, опасаясь, что они потеряют старых, испытанных и преданных клиентов. Майлз сумел довести до ее сведения, что многих из старых преданных след простыл — умерли, либо уехали — В итоге миссис Уайтинг согласилась, но сперва убедилась, что они не потребуют рекламного бюджета, не внесут никаких изменений в меню завтраков и ланчей и не станут вымогать у нее денег на дорогостоящий ремонт в о п р а в д а н и и новому и более изысканному обслуживанию по вечерам. По задумке Дэвида они начали с заманивания студентов, сочинявших за бесплатную еду отзывы на рестораны для студенческой газеты. Колледж находился в семи милях вверх по реке, ф э р х е й в е н е и даже Майлз не верил, что студенты протопчут к ним дорожку, учитывая, что их родители ежегодно выкладывают минимум по 25 тысяч на обучение, жилье и мелкие расходы своих детей, но, видимо, кое-какие деньжата еще оставались. Когда студенты принялись наведываться в имперский гриль, машины на парковке перед рестораном пополнились рядком BMW и Audi, летом — Эта роскошная армада вернулась в Массачусетс и Коннектикут, что притормозило наплыв клиентов, но вечером по пятницам и субботам посетителей набиралось достаточно, чтобы не закрывать ресторан сразу после ланча. Другой революционной идеей Дэвида стало обслуживание частных вечеринок. — Вы сегодня с Дэвидом вдвоем управитесь? — Да запросто. Репетиция свадебного обеда на 20 человек. — Окей, — сказал м а й л с не сумев скрыть разочарование от своей ненужности. Шарлин, кажется, поняла его настроение и сменила тему. «А вы, Стик, хорошо отдохнули?» «Прекрасно! И, наверное, зря я делился своими восторгами. Теперь Уолт подумывает открыть фитнес-клуб на острове. Я видела его фургон перед входом. Хочешь, я ему сейчас такое устрою, что у него член отсохнет?» «Оставь», — ответил Майлз, — «зная, что Шарлин п о д о б н а я по силам». В свои 45 ей более чем хватало женской властности, чтобы вгонять в ступор самодовольных качков из колледжа. Я все равно ухожу. Он выдавливает тебя из твоего же ресторана. Так нельзя, Майлз. Да я рад, что он приходит. Если бы не он, я бы там дневало ночевал. С тех пор, как они с Жанин расстались, Майлз жил в квартире над рестораном. Он собирался навести в квартире чистоту и уют, но за минувшие полгода далеко с этим не продвинулся. Половина жилого пространства была по-прежнему забита картонными коробками из подвальной кладовой, запасами, перенесенными наверх много лет назад, когда разлилась река. Майлз также подозревал, что и с вентиляцией в квартире не все в порядке. В холодную погоду он часто просыпался с тяжелой головой, и ему не хватало воздуха. В прошлом апреле он даже собрался попросить у Жанин разрешения ночевать в гостевой спальне, пока он не избавится от головных болей. Но когда Майлз явился к Жанин с этой просьбой, оказалось, что матерый лис уже поселился в его бывшем доме. — Лучше уж задыхаться в гриле, — решил Майлз. — Ладно, если ты уходишь, так давай уходи, а я пока докурю косячок, — сказала Шарлин. — Кури себе на здоровье. Кто тебе мешает? — ты. Я чувствую себя неуютно, когда курю травку в твоем присутствии. Поскольку фраза Шарлин смахивала на оскорбительный упрек, Майлз не мог не поинтересоваться, почему. — Потому что ты из тех людей, у кого никогда не получается надежно скрыть свое неодобрение. Майлз вздохнул. — Вероятно, Шарлин права. То же самое ему не раз говорила Жанин. — д о чего ж е странно, однако, то, как тебя воспринимают другие люди. Майлз всегда считал себя образцом толерантности.